Глава 5. Энергетическое голодание ⁇ пониженное содержание энергии в условной оболочке духа. Больше всего данному недугу подвержены духи второго и третьего рангов. При критическом уровне энергетического голодания дух может впасть в многолетнюю гибернацию. Наблюдение за Духом Силка показали, что энергетическая сущность способна чувствовать своего потенциального хозяина и пробуждаться, чтобы заключить временный договор для восстановления сил. Энергетическое голодание крайне опасно для Духов и может привести к дестабилизации условной оболочки. Источник, глава 2, параграф 8. Учебник духоведения для первого курса Императорского университета. Автор Брунге В.С. 1966 год. Встретив новую богиню, внутри пробудилось странное чувство любопытства. На первый взгляд Лиса была очень открытой, непосредственной и милой. Легко общалась, всегда улыбалась и даже не добавляла звериные звуки, отчего ее можно было очень легко спутать с человеком. Это ни в коем случае не камень в огороду стиньи или Зловы. Я свел это все к их собственному вымышленному диалекту. Помнится, глава инспекции тоже не ухукал, не рычал, да и вообще не издавал никаких лишних звуков. Общался чисто по-человечески отчего выглядел крайне забавно, говорящий полный писец. «Где вы еще такого увидите?» Но, возвращаясь к Рудольф, мы с Усей вместе прошли финско-русскую войну. Побывали на краю света в Архангельске. Ох, много воды утекло с тех пор. «Кстати, и вот эту старушку тоже помню». Лиса указала на спящую на столике сову. Но в последнее время, чтобы хоть как-то свести концы с концами, подалась в семью Ростовых. Прослужила там почти восемнадцать лет. Была няней у их младшей дочери. А потом она выросла, и я продолжила искать. Вот как, интересно, а почему решила присоединиться ко мне? Мне хотелось выяснить все, вплоть до мельчайших мелочей. «Так Уся все расхваливала, какой то замечательный», — улыбнулась Рут. «Да и мне сейчас как раз нужен сильный хозяин». «Ты говоришь про сводить концы с концами. Что-то случилось?» «В общем-то, разбазаривала энергию налево и направо, а теперь практически на дне. Раньше я была воистину сильным духом, а теперь хоть бы легкий бриз устроить». «Если бы продолжила ходить вокруг до да около, впала бы в гибернацию. Так что очень рассчитываю на тебя, хозяин. Когда пойдем заключать договор?» Было что-то странное за добродушной улыбкой Лесы, максимально интригующее, подозрительное, но пока непонятно, хорошее или плохое. С другой стороны, Устинья вряд ли бы стала звать ко мне, кого попало. Сегодня все обязательно сделаем. А пока мне надо отлучиться. Я зашел в уборную и плотно прикрыв за собой дверь, уселся на закрытый унитаз. В этом вопросе есть лишь одно существо, которое могло помочь с решением. Включив воду в раковине, я зажмурил глаза и тихо произнес: Мне срочно нужна твоя помощь. Слышишь меня? Хи-хи. Конечно, слышу. Что случилось? Тут же отозвался Хихаль. Меня интересует Лиса. Ей можно доверять? Хихи. Да она хорошенькая. Хихи. А почему спрашиваешь? Удивился добродетель. Неужели не доверяешь своей богине? Меня что-то сомнения терзают. Она слишком торопится, не находишь? Пусть не торопилась. Хихи. Малетта торопилась. Все торопятся, когда речь заходит про сильного хозяина. <хи> Это вопрос взаимовыгодных отношений. Тем более у Рудольфины проблемы со стабильностью. Ей срочно нужно хоть немного энергии, чтобы в ближайшее время не впасть в гибернацию. Так что заключайся. Я прослежу за тем, чтобы у тебя не было проблем с ритуальным порезом. «Было бы замечательно!» — с облегчением выдохнул я. «Слушай, а откуда ты узнал про императрицу? Разве же тебе могло быть такое известно? Ты всего лишь дух, ведь так не имеет значения, кто я. хихи. -хи. Важно то, что я твой друг. Хи-хи». Звучит неубедительно. «Хи-хи. Я буду защищать тебя. хи, -хи. А веришь ты в это или нет? Мне без разницы. Хи -хи. Я дал клятву. И все же, откуда тебе было известно, что мы, слайла Б, одного вида, спросил я, в надежде получить хоть малейший намек на информацию. Но хихаль, словно издеваясь, вновь испарился. Вот же маленький паразит. Хотя, откуда же мне знать, какого он размера? Когда я только появился на этой терре, духов вообще было несколько, и выглядели они как яркие огоньки, что-то типа эфритов, которых использовали в домашнем хозяйстве. Однако эфрит не способен наложить столь мощную защиту. Добродетель явно из чего-то позабористее. Отключив воду, я вернулся обратно в комнату, Рудольф успел превратиться в настоящую пушистую лису, аккуратно пушистую, прямо как показывали в телевизоре или всемирной сети. А то помню, когда служил в имении, сразу после инцидента в Межгалактической Империи, на обочине часто попадались лисы, худые, как будто общипанные. Они дико светили своими глазами, а затем испуганно убегали. Так вот, Рудольф, блистая своей идеальной шорсткой, сидела возле кровати, что-то обсуждая с Устиньей. «Девчонки, я только сейчас задумался, а вам разве не нужны койки или постели? Место здесь, конечно, маловато, но пара раскладушек точно поместится. Если надо, и для злобы одну возьмем». «Не стоит», — ответила Руд. Духи редко спят в человеческом облике. Мы крайне бережно относимся к энергии своих хозяев. Что же, значит, куплю корзинки. Негоже вечно спать на столе. Я присел на кровать и взял книгу с правилами. В четвертом параграфе третьей главы как раз говорилось, где на территории университета можно было раздобыть ритуальное оружие и место для привязки. Корзинка. Лиса вопросительно посмотрела на меня, а затем на Устинью. Я же говорила, мурмя, он классный, не похож на остальных. А запах, запах ты уже почувствовала. Я его называю вкусняш. Да. Рут осторожно принюхалась. Действительно, не такой, как у других, и светится ярче. Господин Демидов. «А ты кто?» «Космический охотник на преступников класса Ехидна. Опцион третьего порядка в 18-й манипуле его преосвященства сенатора Клавдия Горолийского», — ответил я, внимательно изучая схему, как пройти к местному алтарю. «Ха! А ты с юмором! Мне нравится!» — хихикнула Лиса и подошла поближе. «А если по правде?» «Да правда это мурмя?» — заверила кошка. «Он умеет охотиться на людей, а еще может смотреть сквозь темноту. Здорово, правда?» Эм, Я надеюсь, ты не маньяк?» «Нет, не маньяк». Я запомнил схему и поднялся с кровати. «Принимайте человеческий облик и идем. Мне сегодня еще надо изучить первую площадку». Хорошо. Богини тут же превратились в девчонок. «Кстати, этот наряд горничный тебе очень идет. Но если не нравится, то можем купить новый». «Новый?» Рудольф опять с непониманием посмотрела сперва на меня, а потом на Устинью. «Этот наряд я получила от мачехи своего хозяина в 1756 году». Она уже тогда умирала и сказала, что всегда мечтала о дочери. Купила это платье в каком-то модном магазине в Париже, а потом подарила мне. «Погоди, так это не наряд горничный?» Я сама его сделала таковым. Негоже служанке в дорогих платьях расхаживать. Пришила передник, манжеты, надела чепчик и все, образ готов. Никто никогда не предлагал мне его сменить и уж тем более что-то купить. «Вот, я же говорила, что Демидовы крутые, Мурмя!» — гордо заявила Устинья. «Володя, я подумал...» Дверь открылась, и в комнату зашел Толик. Однако, увидев Рудольф, старший сын дома Демидовых тут же встал столбом, широко раскрыв рот. «Это... это...» «О, мама-мама!» «Знакомься, мой новый дух, богиня ветра Рудольфина», — представил лисичку я. «Очень рада познакомиться, Анатолий Аркадьевич», — сделав элегантный реверанс, произнесла Рут. «Это... это...» — Толик прикрыл рот рукой. «Это же Кицуне, горничная лиса!» «О, Боже!» Я лишь обреченно закатил глаза, когда пацан вновь включил режим любителей японских мультиков и начал со всех сторон разглядывать Рудольф. Парень был настолько впечатлен, что топал ногами, охал и ахал, то и дело восхищенно причмокивая. — Какая восхитительная! Какая красивая! Какая прекрасная! — шептал он, продолжая таращиться на лесу. «Уру-ру! Просто Толик у нас любит звериных башков!» — улыбнулась Устинья. «Это как?» — Рудольф с непониманием посмотрела на нее, ибо так и продолжала стоять под натиском восхищенных комплиментов от очкарика. «Долго объяснять. Просто позволь ему налюбоваться вдоволь, и он прекратит», — ответил я. «Невероятно!» — продолжал лепетать Толик. Какая красивая! С ней же будет приятно даже просто пройтись по улице. Ох, видели бы сейчас пацаны, они бы от зависти сгорели. О, кицуне горничная! Кстати, а почему у тебя не было аналогичной реакции на дуняшу? спросил я. Драконы не миленькие, чешуя, бля, скорчился очкарик. Видимо, в плане визуала духов наши вкусы не совпадают. Лично мне, наоборот, Дуняша показалась очень красивой. «Да уж», — вздохнула Устинья, — «мордук у нас невероятно ранимая. Хорошо, что не слышала, Морня». «Сперва кошка-жена, теперь еще и кицунэ горничная Казалось, что Толик напрочь проигнорировал слова богини огня. «Ты что, решил собрать себе типичный фантазийный гарем?» «Чего? Какой еще фэнтезийный гарем?» «Ну, это же типичные сказочные персонажи из фэнтези. Ай, не имеет значения. Теперь я просто обязан стать сильнее и заключить контракт с настоящей кошкой-женой или китсунэ-горничной. Да!» Толик победоносно поднял кулак вверх И при исполненной мотивации поспешно удалился к себе в комнату. Мне показалось, или он видит в нас украшение, тихонько спросил Рудольф. Поверь, еще очень хорошо, что просто украшение, усмехнулся я. Идем. Нужно поскорее тебя привязать. Протиснувшись сквозь толпу вооруженных ратников, Степан Игнатьевич внимательно оглядел плац, а затем обрадованно улыбнулся и направился к своему лучшему другу. Как настроение, Аркаша, поинтересовался Строганов, поднявшись на небольшой помост, откуда отлично просматривалась погрузка странного саркофага с кучей трубок. По детям не успел соскучиться. «Да если бы не Регинка, то точно уже сошел с ума», — усмехнулся Демидов и, вытащив рацию, произнес. «Четвертый, ты чего, ворон, считаешь? Подойди к грузовику и открой дверь. Давай же!» Ратник в силовой броне тут же поспешил к вытянутому прицепу, рядом с которым пиликал погрузчик с саркофагом. «Как думаешь, зачем она понадобилась императору?» Степан Игнатьевич подошел ближе к ограничителю, и ведь заморочился же. Слушай, я в его дела не лезу, попросил помочь, я помогаю, поправив броник, ответил Аркадий. Кстати, это ты разработал мобильную камеру для особо опасных преступников. Саркофаг, пояснил Демидов, для переброса особо опасных индивидуумов. Проект начал еще мой отец. Но технологии тогда были очень так себе. А я нашел и доделал. Вот, теперь отправляем ее в Москву. Кстати, ты привез, что я просил? Да, стоят, ждут снаружи». Степан Игнатьевич зачарованно наблюдал за тем, как саркофаг поставили в прицеп, где к переносной камере тут же пристыковалось огромное количество различных проводов. Как же это все завораживающе выглядит. Ага, до Москвы путь не близкий, а нам надо, чтобы она точно доехала в целости и сохранности. Через трубки подается воздух, питательный раствор и специальная жидкость, блокирующая ее силу. В общем, буянить в дороге точно не будет. Обалдеть! «Аркаша, я, наверное, никогда не устану удивляться тебе», — восхищенно произнес Строганов. «Ты уже перевозил так этих своих особо опасных индивидуумов?» «Сегодня первый раз. Собственно, поэтому и попросил тебя помочь с армией. Если она сбежит, будет нехорошо. Михаил Алексеевич явно расстроится». «Представляю», — вздохнул Степан Игнатьевич. «Слушай, говорят, она из этих лабораторных, ну, модернизированных. Может быть, позвать еще ратников?» «Нет, 250 для нее хватит. Я в этом уверен», — заявил Аркадий и махнул рукой. «Да и все системы работают отлично. Не зря же два дня на проверку убил». «Ладно, в таком случае будем надеяться, что все пройдет как по маслу». Ратник в силовой броне схватился за рукояти, а затем с грохотом запер мощные ставни прицепа.